Глава 23. Записи из дневника «Анонима». Есть данные, что демонам строго запрещено собираться в большие группы. Сначала я думал, что это простой страх перед возможным бунтом. Комитет пугает, что объединение демонов может выйти из-под контроля. Но недавно стали поступать сведения, что причина куда серьезнее. Говорят, таким образом комитет пытается предотвратить всплески бесконтрольной магии – которые приводят к разрушениям, опасным для людей. Правда это или нет, судите сами, но я склонен доверять своим источникам. Я проснулась неожиданно рано. Солнце еще не взошло, но небо уже окрашивалось в светлые тона, а я стояла в лесу неподалеку от места, где на меня напали. На сухой листве еще виделись высыхающие следы моей крови. Сжав руки в кулаки и прикрыв глаза, Попыталась вызвать огонь внутри. Мне было необходимо знать, что я смогу противостоять любому, кто захочет причинить боль. Демоны не всегда будут рядом, чтобы защищать меня. Да и защищают ли они сейчас на самом деле? Или кто-то из них всего лишь делает вид? Набрав в легкие побольше воздуха, вытянула руки вперед, обращаясь к гневу внутри. Удивительно, но на этот раз острое чувство нашлось слишком быстро. Ощущать себя преданной и обманутой оказалось удобно для моих способностей. Медленно на коже проступили слабые огоньки, блуждающие по телу. Я приняла пламя с удовольствием и без страха. Эта часть проявилась совсем недавно, но зачем отрицать умения, которые могут оказаться полезными не только для врат? Вдруг я вообще устойчива к любому огню? Тогда меня не сожгут на костре за связь с демонами, а я еще могу оказаться полезной, если нужно будет ворваться в горящий дом и спасти ребенка или щеночка. Я приобрету славу, как огненная Ева, и все признают мою мощь. Улыбка расплылась на лице. Способности определенно меняли мышление, делая меня более уверенной и неукротимой. Эта часть, несомненно, досталась мне от далеких предков-демонов. Интересно, много ли в мире еще людей с такими необыкновенными генами, и когда вообще случилась эта загадочная связь между первым демоном и человеком. Самостоятельная тренировка оказалась куда эффективнее, чем попытки с Шионом. У меня получилось сконцентрировать огонь только на своих ладонях, чтобы он не блуждал по всему телу в бесконтрольном порыве. Погасить пламя получилось так же легко, как и вызвать. Не знаю, что помогло добиться таких результатов, но очень надеюсь, что дело не в разрядке с Кайнером, иначе мне придется тяжко. Не то чтобы я не хотела продолжения, как раз наоборот. Вот только осознание, что мне придется отпустить его в скором времени, отзывалось внутри глухой болью. Я вернулась в дом и обнаружила в гостиной Сашу. Подруга Эра сидела, завернувшись в пушистый белый халат, закинув ногу на ногу и листала журнал. Заметив меня, она загадочно улыбнулась, а у меня закололо кончики пальцев от неприятного ощущения. Чёрт возьми, как я могла забыть об интервью! Отвечать на вопросы назойливой журналистки хотелось еще меньше. Врать — это одно, а вот убеждать себя в том, что у меня настоящие отношения с демоном — совсем другое. «Доброе утро, Ева!» Девушка отложила журнал в сторону и похлопала по дивану, приглашая сесть рядом. «Доброе!» Вот только оно перестало быть таким сразу же, как я увидела рыжеволосую. Наши мужчины наконец вернулись, а это значит, что я возьму у вас ответы прямо сегодня. Вообще-то я хотела предложить Кайнеру переместиться к вратам, а не заниматься этой чушью. Слушай, а что ты будешь делать, когда они вернутся домой? Отчего ты хотела стереть улыбку с лица журналистки и спустить ее из облаков обратно на землю? Она вообще осознает ответственность за материал, что предстанет перед читателями. Неважно, как скоро, но эти создания покинут землю, а такие девушки останутся здесь одни. Хм, кажется, она только сейчас задумалась над вопросом, прикусила губу и уставилась в одну точку. Признаюсь, я не думала об этом. Да и кто вообще верит в то, что они вернутся? Они. Они верят. У них есть дом, у кого-то там семьи. Улыбка на лице Саши потухла. Конечно, она знала об этом, но, возможно, не решалась даже думать о таком. Насколько у нее все серьезно, с сэром, я не знала, да и спрашивать не собиралась. — Ты не хочешь давать интервью? — уже серьезно спросила она, и я кивнула в подтверждение. — Я хочу, чтобы они вернулись домой, в преисподнюю. Какие бы ни были мои чувства сейчас, будет гораздо больнее вспоминать об этом моменте потом призналась я. Так что пойми правильно. Все нормально. Саша тряхнула головой, отгоняя плохие мысли, и вновь широко улыбнулась. Принимаю твои чувства, но я из тех, кто живет одним днем. Думаю об этом как о снегсшибательном опыте. Буду в старости внукам рассказывать, что крутила с красавчиком-демоном, а может и мемуары напишу. Мне бы уверенность, как у этой рыжеволосой журналистки. Боюсь, что мое сердце не выдержит такого удара, поэтому не собираюсь привязываться к этому мужчине. Наверное, слишком поздно думать о таком, но у меня до сих пор теплилась надежда, что наш секс не станет проблемой. Я пошла на кухню, а Саша последовала за мной. Ир никогда не говорил мне о преисподней. Вздохнув, она отвернулась к окну, в то время как я принялась за утренний кофе. — А Кайнер, вы говорили с ним об этом? «Ну, как сказать, говорили, только в ключе моего предназначения для спасения миров?» «Не то, чтобы он делился своей жизнью. Понимаю, согласись, эти демоны такие скрытные!» Она рассмеялась, а я только кивнула. Кайнер не был моим мужчиной, и тот факт, что мы переспали, никак не делал его таковым. Я утешала себя, что постоянное повторение этого облегчит прощание. Мне было страшно от одной мысли, что он останется здесь дольше, а мои чувства станут крепче. Мы с Сашей сидели каждая в своих размышлениях, пока демоны этого дома не начали просыпаться и стягиваться для завтрака. Рано или поздно я должна была встретиться лицом к лицу с Кайнером, ведь нужно сказать, что я готова отправиться к вратам. Вот только как он подошел ближе, глотнул кофе из моей чашки, а после нежно поцеловал у всех на глазах, Все мои мысли куда-то испарились. Кажется, я понимаю, почему хранителями никогда не были женщины. Обаяние этих существ из преисподней способно любую свести с ума. Что ж говорить про скромную девчонку, которая должна открыть дверь в их дом? Демон оторвался от моих губ и улыбнулся. — Доброе утро! — ласково прошептал он, скользнув пальцами по очертанию губ. — Доброе! — Саша ушла обернувшись, сказал демон и отстранился. «Точно! Как я могла забыть про театр, который мы тут разыгрываем?» Я огляделась и обнаружила старт у Шиона, Элли и самого Кайнера. Каждый занимался своими делами и, казалось, даже не обращал на меня внимания. Я думала, что блондинка как минимум возненавидит меня, но Демонесса выглядела спокойной. Вчера я видела, как Элли смотрит на Кайнера, как тянется к нему для поцелуя, Только слепой мог бы не понять, что между ними что-то есть. Слепой и я, которая вчера даже не подумала об этом, поддавшись на изголодавшееся ощущение тела. «Я хочу отправиться к вратам. Сегодня...» Голос звучал твердо и уверенно, заставляя демонов обратить на меня внимание. «Ты уверена?» Старта замерла с кружкой в руках, округлив глаза. «Сегодня у меня получилось самостоятельно воспользоваться силами, Думаю, я готова хотя бы взглянуть. А дальше разберемся. Молодец. Шион довольно кивнул и даже улыбнулся. Тебе нужно немного времени. Все-таки на тебя вчера напали. Для начала нужно выяснить, кто это мог быть. Красноглазый демон внимательно разглядывал меня. Я в порядке. Шион вылечил меня еще вчера, если ты не заметил. Я не успела обдумать слова, но было слишком поздно что-то менять. Кайнер ухмыльнулся восприняв услышанное иначе, чем я предполагала. — Ты знаешь, простые люди не могут находиться рядом с вратами. Блондинка оперлась бедром о столешницу и принялась разглядывать свои ногти. — Если ты уверена, что готова, здорово. Но если по каким-то причинам они не примут тебя... — Не нужно пугать ее, Элли! — перебила Старта, недовольно нахмурившись. — Ева — хранительница, и с ней все будет в порядке. — Конечно! Демоница злобно улыбнулась, отчего волосы на загривке встали дыбом. Что будет, если они не примут? У меня ведь проснулась кровь демонов, и появились способности. Разве этого мало? Ощущение нарастающей паники захлестнуло с головой. Я сидела в просторной кухне и старалась дышать равномерно, но от чего-то воздуха в легких не хватало. Мой огонь, он ведь. Грудь высоко поднималась, но слова звучали прерывисто, будто что-то мешало говорить связно. Я впервые в жизни испытывала нечто подобное, а потому испуганно уставилась на руки, которые начали дрожать. Во рту пересохло, а сердце бешено заколотилось. «Зачем нужно было пугать ее?» – возмущалась Старта, обращаясь к блондинке. «Чего ты добиваешься? Разве не хочешь вернуться домой поскорее?» «В чем ты обвиняешь меня?» Демонесса резко выпрямилась и оскалилась, как дикий зверь. «Просто странно слышать от тебя такое, ведь мы все хотим вернуться домой, а ты...» Я и представить не могла, что все произойдет так стремительно. Еще миг назад Элли стояла неподвижно, будто высеченная из камня, и вот в одно мгновение ее глаза вспыхнули, и она бросилась на старту. В воздухе повисло напряжение, густое, как дым. Элли двигалась так быстро, что мне показалось, сама тьма зашевелилась вокруг нее. Я не успела и моргнуть, а Диманесса с рогами уже отлетела к стене с оглушающим грохотом. Звук удара прокатился волной по комнате, отражаясь от каменных стен, и в этот момент я осознала, какой звериной свирепостью наделены эти существа. Элли стояла, чуть приподняв голову. Желтые глаза светились яростью. Тревожное подозрение просочилось сквозь ужасающую панику, накрывающую целиком. Нападавший в лицу действовал похожим способом. Смотря на нее, я отчетливо видела тот момент, когда меня толкнули со спины. Тревожное подозрение пронзило внутренности. Кайнер принялся оттаскивать Димонесу от старты, а Шон кинулся на помощь пострадавшей. А я так и сидела, шокированная сознанием. Это ты! слова звучали тихо. Но взгляд говорил все, что я думаю. Блондинка услышала меня, повернула голову и улыбнулась. Она определенно понимала, о чем я говорю. «Обвиняешь меня в чем-то, мышка?» Я медленно поднялась, чувствуя, как дрожу всем телом. Тяжесть в груди становилась невыносимой, словно что-то сжимало ребра, мешая нормально дышать. Сердце гулко билось по ребрам, отдаваясь эхом в ушах, но я упрямо держала взгляд на блондинки. Внутреннее напряжение нарастало, накрываясь головой, но все, что оставалось, — не спускать с нее глаз, не дать страху овладеть мной полностью. «Ты напала на меня в лесу!» Вместо того, чтобы оправдываться, блондинка громко рассмеялась. Кайнер продолжал удерживать ее в руках, но теперь непонимающе смотрел на меня. «Почему тебе так кажется?» — оскалившись, спросила она потому что на меня напали с той же силой, оттолкнув в дерево прямо как ты старту сейчас. Ммм. Mm -hmm. Руки Элли ловко обвили шею демона, как будто он не удерживал, а обнимал. Слышал, Кай! Наша мышка думает, что это я вчера была в лесу. Она откровенно издевалась, заставляя внутренний страх гореть под проступающей злостью. К твоему сведению, все демоны обладают силами. Это не какая-то особенность». Пальцы девушки зарылись в волосы Кайнера. Она резко повернула его лицо и улыбнулась. «А еще...» «Элисанта!» — предостерег демон в ее объятиях. «Ну что же ты, дорогой, не хочешь ранить чувства милой мышки? Тогда сделаю это за тебя. У меня ведь есть алиби». Демонесса откинула голову назад, громко рассмеявшись. «Вчера я была с Кайнером в одной постели». Он может все подтвердить. Да, милый?» Демон выпустил блондинку из кольца рук и уставился на меня. На лице читалось сожаление. Она говорила правду, а я чувствовала себя дурой дважды. Обвинила ее в нападении и... Ева. Кайнер подошел ближе, но я остановила его, вскинув руку. «Не расстраивайся, мышка! У демонов нет понятия верности!» подливала масло в огонь Элли, не понимаешь, что я и так держусь из последних сил, чтобы не загореться. Но в твоей крови тоже есть эта черта, так что... — Заткнись, великого демона Ради! — прокричал Шион, и только сейчас я обратила внимание, что он держит на руках Старту без сознания.